Глава 13 По прошествии положенного срока я был переведен на станцию более высокого разряда, правда, небольшую и промежуточную, но на главной магистрали. Шесть раз в сутки проходили мимо неё экспрессы, конечно, без остановки. Начальник станции немец был очень добрый человек. Он целыми днями попыхивал гипсовой трубкой с длинным чебуком. Но когда давали сигнал к приезду скорого, он ставил трубку в угол, чистил сюртук щеткой и отправлялся на перрон, чтобы воздать надлежащие почести Международному экспрессу. Станция была как конфетка, во всех окнах Петунии, везде корзинки с лабелиями и настурциями, в садике буйствовали сирень, жасмин и розы. Да еще вокруг пагауза и блок постов сплошь клумбы, пестревшие ноготками, незабудками, львинным зевом. Начальник требовал, чтоб все так и сверкало. Окна, фонари, водокачка выкрашена в зеленый цвет. При малейшем упущении старый пан выходил из себя. «Это что такое?» — обронился он. «Здесь международные экспрессы ходят, а вы тут свинство разводите». Причем свинством называлась, например, брошенная бумажка. Но нельзя же, ведь близится славный миг. Вон из-за поворота хрипло гудя уже вынурнала могучий высокая грудь паровоза. Начальник делает три шага вперед, экспресс бури проносится мимо. Машинист приветливо машет. Со ступенек вагонов салютуют кондукторы. А наш старый начальник стоит на вытяжку, пятки вместе, а носки врозь, Ботинки начищены до зеркального блеска, и он с достоинством подносит ладонь красной фуражки. В пяти шагах посади его служащий с интересной бледностью в лице. Высокая фуражка, штаны блестят от сидения, салютует чуть-чуть небрежнее. И это я. Потом старый начальник широким хозяйским взглядом обводит синее небо, чистые окна, цветущие петуньи, разметенный песок, собственные сияющие ботинки и рельсы, тоже сияющие, словно он специально велел их надраить, довольный поглаживает свой нос. Что ж, мол, хорошо получилось, и идет раскурить свою трубку. Обряд этот отправляется шесть раз на дню, с неизменной помпой и неизменной торжественностью. Во всей монархии железнодорожные братья знала старого начальника и его образцовую станцию. Торжественное прохождение экспрессов было серьезной и милой игрой, которой все радовались. А по воскресеньям после обеда на крытом перроне открывался праздничный променад. Местный лют, разодетый на крахмалины, мирный чинно прогуливался под корзинами с а начальник, заложив руки за спину, расхаживал вдоль путей, словно хозяин поглядывает, всё ли в порядке. Это была его станция, его хозяйство. И если б могли твориться чудеса ради вознаграждения, и в праведных душ, то когда-нибудь у нашего перона остановился бы международный скорый, тот, что в 1217 и из него вышел бы государь-император, приложил бы он два пальца к козырьку, да и сказал бы, «Красиво тут у вас, господин начальник. Я уж много раз любовался вашей станцией». Старик любил свою станцию, любил все, что имело отношение к железной дороге, Но главной страстью его были паровозы. Он знал их все наперечет по номерам их серии, знал все их достоинства. Вон тот немного трудно берет подъем. Зато какая форма, господа! А этот, глядите, длина-то, боже мой, вот это котел! Он говорил о них, как о девушках, восхищенно и благоговейно. Ладно, вот вы смеетесь над этой кургузой пузатой тридцать тридцатьшестеркой широкой трубкой, зато возраст-то у нее какой почтенный молодой человек. Перед машинами скорых поездов он просто-таки страстно преклонялся. Это низкоатлетическая труба, это высокая грудь, а колеса-то, братец, вогве красота». Жизнь его обретала настоящий пафос от того, что вся эта красота только пролетала мимо ураганом, и все же для неё он начищал свои ботинки, для нее украшал окна петуньями и следил, чтоб нигде не пятнышка. Мой Бог, до да чего же простой рецепт для счастливой жизни? То, что мы делаем, делать из любви к самому делу. И один бог знает, каким чудом на этой станции подобралась такая коллекция добряков. Молодой телеграфист, робкий заика, собирал почтовые марки и страшно стеснялся этого. Всякий раз он поспешно прятал их в стол, краснее до корней волос. А мы все прикидывались, будто не знаем ничего, и украдкой. В бумаге на его столе, в книгу, которую он читал, засовывали марки, какие только могли достать. Их привозили нам почтовики с поездов. Вероятно, отдирали со всех писем из-за границы, проходивших через их руки. Конечно, это не полагалось, и потому начальник наш делал вид, будто и понятия об этом не имеет. А на мне лежала обязанность заниматься незаконной частью нашего тайного сговора. Тем не менее начальник с кипучим энтузиазмом помогал устраивать сюрпризы застенчивому телеграфисту. Несчастный юноша находил марку из персии в кармане старой тужурки или из конга с мятой бумажки, в которой он принес свой завтрак. Под лампой он обнаруживал китайскую марку с драконом, из носового платка вытряхивал голубую Боливию. И каждый раз он дико краснел, а глаза его наполнялись слезами растроганности и изумления. Он косился на нас, а мы ни, -ни ничего, мы знать не знаем, чтоб кто-нибудь тут интересовался марками. Счастливы взрослые, которым дано играть. Вечно бормочущий сторож, он десять раз в день крапит перрон, Зигзагообразной струйкой воды ссорится с пассажирами, которые олицетворяют собой неисправимые стихии, беспорядка и суматохи. Лучше всего не впускать бы сюда никого. Да что поделаешь с этими бабами, с их корзинами и узлами? И швейцар все запугивает их, и все его никто не боится. Жизнь его трудна и полна треволнений. И лишь когда мимо грохочет скорый, швейцар перестает ворчать и выкатывает грудь. К вашему сведению, я тут на то и поставлен, чтоб порядок был. Старый ламповщик, меланхоличный, страстный книгочей прекрасные проникновенные глаза, такие были у пана Мартинека и у моего покойного школьного друга. Вообще ламповщик чем-то напоминал его, и поэтому я порой заходил к нему в дощатую ламповую посидеть на узкой скамье. И я заводил со старым молчаном рассеянные медлительные разговоры, рассуждая, к примеру, о том, почему это женщины такие или что может быть после смерти. Кончались эти беседы покорным вздохом, а в общем-то, кто его знает. Но и этот вздох... Нес какое-то успокоение и примиренность. Знаете что? Бедняку ж приходится принимать земные загробные дела такими, каковы они есть. Работник Пагауза, отец девяти или скольких там детей, дети эти тоже обычно торчали в погаузе но едва кто-нибудь являлся мгновенно исчезали за ящиками, словно мыши. Этого не полагалось. Да что делать, когда такое благословенное отцовство? В полдень вся мелюзга усаживалась на рампе по гаузу по росту, один белобрысь и другого, и поедала пирожки с повидлом. Скорее всего, с целью устроить себе повидловые усы от уха до уха. Не могу припомнить лица их папаши. Помню только его широкие штаны и, с глубокими складками, которые, казалось, выражали самую отеческую заботливость. Ну и так далее. Все такие порядочные, добросовестные, чувствительные люди, пожалуй, то обстоятельство, что я узнал столько хороших людей, неотделимо от обыкновенности моей жизни. Раз как-то стоял я за составом, а по другую сторону Его проходил ламповщик со стрелочником. «Они меня не видели и говорили обо мне». «Славный такой», — сказал стрелочник. «Добрый человек», — медленно пробурчал ламповщик. «Вот так. Теперь все ясно, что и к чему. Скорее же спрятаться от людей, что привыкнуть к мысли, что я сущности простой, «И счастливый человек».